Глава ч е т ы р н а д ц а т а Вильгельм Алмур жил далеко за пределами городской черты. Добираться туда пришлось несколько часов, за которые я успела изрядно подмёрзнуть. Благо Томпсон решила поиграть в крёстную фею и выделила мне свой осенний плащ с обещанием потом вернуть. Я же ощущала себя африканским ребёнком, выжившим только благодаря гуманитарной помощи. поместье алмура возвышалась на высоком холме, вокруг которого красовался заснеженный сад, причудливо украшенный светящимися даже днем гирляндами. «Почти Новый год», — пробормотала я, и, увидев непонимание на лице Бетфорда, пояснила. «Это такой праздник в моем мире, когда украшают деревья, и все дарят друг другу подарки. У вас разве нет ничего подобного?» «Нет», — покачал головой мужчина. Эти украшения никак не связаны с празднованиями. л и е н Алмур просто очень творческая личность и любит нестандартные подходы к красоте. Этот сад – одно из его первых детищ. Летом местный б а м о н т очень любит устраивать здесь балы, а Алмур обожает их внимание. Мое воображение н а р и с о в а л о местный аналог Пьера Кардена. который в свободное от пошива одежды время занимается ландшафтным дизайном и организацией вечеринок. Карета тем временем начала медленно взбираться в гору к особняку, а нам навстречу потянулась длинная вереница из карет, одна богаче другой. Когда мы поравнялись с одной из них, кучера обменялись парой фраз. «Хозяин!» — наш возничий остановил экипаж и спрыгнул с козел. «Говорят, там наверху сегодня не принимают. Может, нет смысла загонять лошадей?» «Нас примут», — ни мгновения не сомневаясь, ответил Рассел. «Езжайте». Стоило карете возобновить движение, как заговорила я. «Риен Бетфорд, а вы уверены?» «Все же проехавшие мимо кареты выглядели очень богато, не чета нашему наемному экипажу». Наверняка там был кто-то из дворцовых вельмож, возможно, даже из членов вашего дома. И раз их не приняли, то и у нас шансов нет. Как раз у нас их больше всего. Я знаю Алмора больше пятнадцати лет, и он мне должен, так что не посмеет прогнать с порога. В это очень хотелось верить, но уже перед самым въездом на придомовую территорию мы уткнулись в наглухо запертые ворота. «Хозяин сегодня не принимает», — отчеканил старый привратник, глядя на кучера. «Разворачивайтесь». Рассел чуть оттянул занавеси в сторону и зыркнул своим фирменным магическим взглядом на стражника. «Передайте Ириену Алмору, что прибыл Рассел Бетфорд со своей спутницей. И быстро. Мы не хотим ждать». Привратник вытянулся в струну и даже закивал на ходу, так спешил поскорее исполнить поручение. Я же смотрела на все это не очень одобрительно. Вам не кажется, что это перегиб, р е э н Бетфорд? Что именно?» — не понял он. «Воздействие. Бедняга рискует переломать себе ноги из-за вашего каприза. Ему же лет девяносто на вид. Он может умереть. Неужели нельзя было просто поговорить с ним обычными словами?» «Это медленно, а мы и так потеряли время в дороге», — не внял моим словам мужчина. Я была в корне с этим не согласна. Но все же, разве вас не учили, что большая сила — это большая ответственность? Я говорила словами из «Человека-паука», но правильнее ничего на ум не приходило. Ведь одно дело, когда вы помогли Томпсон справиться с шоком. Это был поступок во благо, но сейчас каприз, да и только. «Вы решили мне прочитать лекцию о морали? Тут, в карете». изумился Рассел. «Впрочем, я все больше убеждаюсь, что вы и в самом деле не лжете насчет другого мира. В нашем вас бы казнили за такое мировоззрение еще в отрочестве». «Вот еще! За что?» — сплеснула руками я. «За подрывы устоев. Я же уже объяснял. В нашем мире все знают свое место. Каждая деталь там, где нужно, чтобы механизм работал». Любой часовщик скажет, что стоит пружине лопнуть, и стрелки не пойдут. И к чему этот экскурс в механику? К тому, что дом в Евьерн – это и есть часовщики нашего общества. Ментальная магия – ключ для завода. Пока мы контролируем процесс, в обществе порядок. И совершенно очевидно, что часовщик может себе позволить чуточку больше, чем какая-то шестеренка. Пусть даже это будет легкий каприз. У меня аж глаз дернулся. А у шестеренок спросили, хотят они быть частью часов или нет? Задала я сам собой напрашивающийся вопрос. Очевидно, что нет. Рассел посмотрел на меня, будто я ребенок малый. Они же шестеренки. От дальнейшего разговора отвлек скрип ворот. Я только успела бросить взгляд в окно, чтобы понять, На нас движется розовый ураган. Нет, шторм! Рассел, душечка моя! Издалека п р и в е т с т в о в а л о стихийное бедствие. Ты что от меня прячешься? Я перевела ошеломленный взгляд на Бетфорда, впервые испытав сомнение в его ориентации. Душечка? Серьезно? Кто в здравом уме может назвать его душкой? Может, он не только по девочкам, но и по мальчикам? карете тем временем подлетел высокий, будто павлин, накрашенный мужчина в розовом камзоле, и только черный галстук и туфли выбивались из этого нетрадиционного образа. — Рассел! — вновь воскликнул он, распахивая дверцу и буквально вытаскивая оттуда Бетфорда. — Дружище, сколько лет, сколько зим! — чмаф! — не виделись! С самой а к а д е м и и пяти домов! — чмаф! «А как по тебе скучала Шуша, Чмаф? Ты бы знал!» Он принялся покрывать щеки р и е н ы поцелуями, оставляющими следы розовой, как тягучий зефир, помады. Вильгельм Бетфорд таки отодрал от себя модиста, стараясь удержать его на расстоянии вытянутых рук. «Я тоже рад тебя видеть. И Шушу!» На плечо Алмура, прямо из воротника, вылезла здоровенная крыса с острым носиком, в пошитой явно по размеру специальной юбчонке и поблескивающем на солнце золотым ошейником. «Погладь ее! Ну, погладь ее!» Алмур принялся настойчиво пихать крысу в руки Бетфорду. «Она тебя помнит! Жизнь ю тебя обязана! у моя красавица!» В его голосе проступило столько восторженной любви, что даже я восхитилась. Бетфорд же старался держаться от крысы подальше. «Ты же знаешь, я не в ладах с мышами. То был первый и единственный раз, когда я брал ее на руки. Но ты мне после этого должен, помнишь?» Я тактично откашлялась, напоминая о себе. «Надеюсь, я здесь не лишняя?» Аккуратно произнесла, ступая на ступеньки кареты. Вильгельм ошарашенно замер, даже рот открыл, разглядывая меня. Накрашенный глаз дернулся, уголок губ тоже. Должно быть, с его точки зрения я выглядела кошмарно в одежде Томпсон. «Твоя?» — спросил он у Бетфорда. «Моя», — подтвердил Риентоном, будто говорил не о женщине, а о спортивной тачке. «Надо приодеть». Вильгельм округлил глаза еще больше, театрально прижимая руки к сердцу. «О, нет! Ты решил жениться! Какая потеря! Какая потеря!» В каком стиле будет платье? Есть п р е д п о ч т е н и я Цветы или алмазы? Хотя у тебя всегда был отличный вкус. Алмур подлетел ко мне и будто статуэтку какую принялся вертеть из стороны в сторону. Я даже растерялась в его руках, потому что делал он это так ловко и опытно. «Ух, какая талия! Девушка, вы вообще кушаете? Вас ветром не переламывает?» «Я бы прописал вам диету из пирожных», – защебетал Алмур. «Впрочем, бедра у вас отличные. Родите много здоровых наследников. И грудь. Да, грудь тоже превосходная. Но это преступление прятать все это богатство под таким ужасающим тряпьем. Моя бабушка носила лучше». «Не надо п р о б а б у ш е к умоляюще попросила я. Уж очень обидно за Томпсон стало. «Так какие предпочтения? Платье будет цвета шампань?» «Атлас или шелк? Фата или вуаль?» «Ни то, ни другое», — отсек б э т ф о р д уже начавшую лететь вперед фантазию Алмура. «Но лучше поговорим в доме. Здесь слишком много лишних ушей». Он покосился на кучера и стражника, а после подал руку мне. «Но я хочу, чтобы у этой рье были лучшие платья и туфли во всем Лострейде».